Приложение 2. Отчет об атаке укреплений на горе Соколь в полосе действий усиленного 199 ПП 22 июня 41 года и атак на укрепление северо-восточнее Соколя 75 ПД и восточнее Потурзицы 179 ПП 23 и 24 июня 41 года. Первое. Оценка местности. 51-й штурмовой саперный батальон, использованный для атаки в первой линии 199 ПП, должен был перед началом атаки укрепленной линии пересечь Буг, который в этом месте достигал ширины 40 метров. Берег с нашей и частично с другой стороны во многих местах покрыт жидкой грязью и заболочен. Глубина Буга составляла в среднем 1,5-3 метра. Находящийся в полосе наступления 51-го саперного батальона мост представлял собой деревянную конструкцию длиной 101 метр с 14-метровыми пролетами, грузоподъемностью около 20 тонн. На дороге, ведущей к мосту, слева и справа стояли маленькие домики, часть населенного пункта Жабицы. На той стороне реки, около моста, находятся населенные пункты Соколь и Бобинец, с длинными, уходящими за пределы видимости улицами и рядами домов, спускающимися к самой реке. За ними находятся цепочки холмов, высота которых увеличивается вплоть до горы Соколь. С внешней стороны этих цепочек холмов, идущих параллельно линии фронта, они прорезаны идущими в различных направлениях лощинами. Вся местность вовлечена в сельскохозяйственный оборот, частично это поля зерновых, частично другие невысокие культуры. На заднем плане, вокруг высот Соколя, находится достаточно большой лес с густым кустарником. Между первой и второй линией холмов, в последней на пути к горе Соколь-Лощине, находился противотанковый ров со множеством изгибов. Второе. Разведка перед атакой. Имевшиеся данные разведки были недостаточными, поскольку воздушная разведка не велась и снимков с воздуха не существовало, агентурных данных тоже не было. С монастырской башни Соколя, в которой в первую очередь велась разведка, была видна лишь часть сооружений, в большинстве своем замаскированных, и противотанковый ров. Невозможно было точно установить ни конструкцию, ни вооружение отдельных объектов. Секторы огня, дотов и расположение бронированных башен не были установлены. Многочисленные сооружения на обратном склоне и хорошо замаскированные полевые укрепления также находились вне зоны видимости. Третье. Подготовительные мероприятия. Подготовка к атаке должна была вестись исключительно осторожно и только в последнюю ночь, поскольку была хорошо видна противнику. Необходимые для переправы материалы были доставлены во время коротких ночей, начиная с 19 июня. Для выхода на позиции личного состава оставалась ночь с двадцать первого на двадцать второе июня. Поскольку приходилось считаться с возможностью того, что противник разрушит исключительно важный мост, нужно было принять все меры к захвату моста в неповрежденном состоянии, а если мост все же будет разрушен, к скорейшему его восстановлению или сооружению переправы, способной выдержать штурмовые орудия. На случай разрушения моста были приняты следующие меры, которые должны были позволить в сжатые сроки восстановить переправу. Первое. Чтобы предотвратить сжигание моста, наполовину принадлежавшего русским, за много дней до начала военных действий у моста под видом пожарной команды был размещен саперный взвод лейтенанта Шлингманна. Этот взвод был оснащен маленьким пожарным насосом, огнетушителями, ведрами, баграми, пилами и надувными плотами, которые находились в ближайших к мосту домах. Задачей подразделения было предотвратить сгорание немецкой части моста. Второе. Если же противнику удастся уничтожить свой конец моста или один или два пролета, переправа должна была осуществляться сначала при помощи множества наклонных шестов, прислоненных к уцелевшей части моста и упирающихся в находящуюся на русской стороне песчаную отмель. За это время следует доставить заранее подготовленные трапы, по которым смогут переправляться саперы и пехота с легким вооружением. Чтобы сделать возможную переправу через мост легких транспортных средств весом около 4 тонн, в непосредственной близости от моста были подготовлены фрагменты мостового имущества С, с помощью которых был организован съезд с уцелевшей части моста на песчаную отмель на вражеском берегу. Для окончательного восстановления и усиления конструкции моста в наличии имелся мотостроительный батальон. Третье. Поскольку мост был исключительно важен для успешного развития наступления, необходимо было приложить все усилия к тому, чтобы захватить его неповрежденным. Вторая рота 51-го штурмового саперного батальона получила приказ готовиться к быстрому захвату моста и провела необходимую подготовку. Наряду с постоянным наблюдением вражеского берега и корректировкой данных о силах противника, уже в предшествующей ночи были приняты меры для расчистки поверхности моста, которая с немецкой стороны была обильно перегорожена колючей проволокой. Под покровом темноты проволока перерезалась, чтобы во время атаки ее можно было легко отодвинуть в сторону. Поскольку все приготовления необходимо было скрыть от русских, эти работы приходилось проводить очень быстро в считанные темные часы. Стоящая на берегу и шумно работающая электростанция в значительной степени помогала скрыть шум от работы инструментов. После перерезания проволоки ее следовало вновь скрепить таким образом, чтобы противник не заметил изменения обычной картины. Однако нужно было принять меры не только для быстрого захвата переправы. Поскольку мост мог выдерживать не более 16 тонн, необходимо было подготовить переправу для 22-тонных штурмовых орудий, которым предстояло поддерживать атаку штурмовых групп. Такую переправу можно было осуществить только вброд. Бук, который имеет в общем глубину 1,5-2 метра, годился для такой переправы отнюдь не везде. На отрезке полка нужно было разведать брод, который имел бы глубину не более 70 сантиметров. Разведданные, имевшиеся у батальона, указывали на наличие нескольких таких бродов, которые при ближайшем рассмотрении, однако, оказались непригодными. В связи с этим лейтенанту Шлингману было приказано во время купания незаметно измерить глубину реки в различных местах. Сначала ему не удалось добиться нужного результата, однако 21 июня в районе правой границы полка был обнаружен участок сравнительно ровного дна. Во время купания солдаты смогли приблизиться к противоположному берегу на расстояние до 20 метров и установили наличие брода глубиной 70-80 сантиметров с песчаным дном. Это место было назначено для переправы штурмовых орудий. Чтобы подготовиться к возможности того, что на оставшихся неразведанными 20 метрах глубина будет больше, 51 первым строительным батальоном утром 21 июня были подготовлены 30 фашин толщиной 40-50 сантиметров, которые следовало опустить на дно в глубоких местах. Предпринятые накануне испытания этих фашин показали, что при проезде по ним штурмовых орудий они не очень сильно придавливались и не рассыпались, позволяя машине ехать в 30 сантиметрах от дна. Таким образом можно было надеяться на успешную переправу штурмовых орудий. Чтобы предотвратить всплытие фашин, было предусмотрено скрепить их металлическим тросом, идущим через имеющиеся на каждой фашине петли. Позднее выяснилось, что тенденция к всплытию, несмотря на использование свежесрубленной древесины, была довольно большой и правильнее было бы вставлять в фашины железнодорожный рельс. Поскольку железнодорожные рельсы не были своевременно доставлены, пришлось нагрузить фашины металлическими цепями и большим количеством троса. Все тяжелое оборудование, надувные плоты, фашины, части мостового хозяйства С были переброшены к мосту в ночь на 21 июня. На последнем отрезке пути грузовики пришлось катить вручную, чтобы не обеспокоить противника. Материалы были уложены позади домов и замаскированы с воздуха. Ночью перед атакой все это было вынесено на исходные позиции ротами, которым предстояло наступать в первой волне. Во время разведки и развертывания большие трудности создавали малая ширина реки и хорошие возможности для наблюдения с вражеской стороны. Несмотря на все предосторожности, подготовку невозможно было скрыть от противника при условии тщательного наблюдения с его стороны. Четвертое. Развертывание. После проведения всех подготовительных мероприятий началось развертывание частей 51-го штурмового саперного батальона для атаки. Для атаки усиленного 199 ПП были образованы две ударные группы. Правая ударная группа под руководством командира 51-го штурмового саперного батальона состояла из усиленного 51-го штурмового саперного батальона, двух взводов 14-й роты 199 ПП, третьей роты 197-го батальона штурмовых орудий без одного взвода, Двух стрелковых взводов первого батальона 199 ПП, двух пулеметных взводов первого батальона 199 ПП для огневой поддержки во время переправы через БУК и собственного первого батальона 199 ПП. Левая ударная группа находилась под руководством командира второго батальона 199 ПП. Атака должна была быть осуществлена следующим образом: Усиленный 51-й штурмовой саперный батальон должен был быстрым ударом предотвратить уничтожение моста противникам, одновременно во многих местах переправиться через Буг, занять населенный пункт Бабинец и таким образом создать небольшой плацдарм на восточном берегу реки. За этой первой волной должны последовать две усиленные штурмовые роты, которые должны, наступая с плацдарма двумя отдельными отрядами, обойти гору Соколь справа и слева и занять высоту 237, попутно ликвидировав оборонительные сооружения. После достижения этой первой цели наступления подразделения должны войти в лес восточнее высоты и достичь его противоположной опушки. Первый батальон 199 ПП, который должен следовать за 51-м штурмовым саперным батальоном до захвата высот Соколь, после этого проходит через боевые порядки саперов и движется дальше через лес, поскольку, по всей видимости, основная масса 51-го батальона должна будет задержаться для подавления сопротивления отдельных укреплений. Каждый из наступающих на гору соколь усиленных штурмовых рот придается по одному взводу из четырнадцатой роты 199 ПП, по одному взводу штурмовых орудий и по одному стрелковому взводу первого батальона 199-го ПП для разгрома противников предполье и для защиты с флангов. Это развертывание 51-го штурмового саперного батальона было осуществлено в ночь на 22 июня 1941 года. Батальон со своими транспортными средствами выдвинулся из лагеря к южному выезду из Жабицы и достиг его около 22.30. Там роты спешились и вышли со своим вооружением на исходные позиции. Вторая рота сосредоточилась в домах непосредственно около моста. Усиленная третья рота сконцентрировалась непосредственно позади второй в домах к югу от дороги, ведущей к мосту. Первая рота – северние дороги. Во время выхода на исходные позиции к ротам присоединились приданные им подразделения, так что выход на исходные позиции прошел гладко. Приданные батальону штурмовые орудия в связи с шумом, который они бы произвели, не были выведены на исходные позиции батальона, а остались значительно западнее железнодорожной линии. Перед и во время выхода войск на исходные позиции на КП батальона прибыли многочисленные корректировщики и офицеры связи от подразделений артиллерии и реактивных минометов. Командир батареи штурмовых орудий также находился поблизости от КП батальона и руководил оттуда по радио своими взводами. Для переправы правой ударной группы, помимо моста, на сохранение которого нельзя было рассчитывать наверняка, имелись 9 больших и 12 малых надувных плотов и две штурмовые лодки. Обещанные инженерным полком 6 больших и 24 малых надувных плота не прибыли. Отсутствие этих плотов не оказало серьезного влияния на развитие атаки, поскольку внезапный удар по мосту удался и переправа попала в наши руки неповрежденной. Для непосредственной борьбы с имевшимися на противоположном берегу вражескими целями на западном берегу Буга имелись два пулеметных взвода первого батальона 199-го ПП, два взвода армейских зениток сантиметрового калибра и четыре неиспользуемых в первой волне противотанковых орудия 14-й роты 199-го ПП. Борьба с находившимися на большем расстоянии вражескими позициями являлась задачей полевой и зенитной артиллерии и реактивных минометов. Выход на исходные позиции 51-го штурмового саперного батальона был завершен в общем к часу ночи. Этот процесс происходил настолько бесшумно, что противник на другом берегу Буга ничего не заметил. Пятое. Атака. В 3.15 началась артиллерийская подготовка и одновременно с ней переправа через Буг. Первой ротой саперного батальона, перешедшей границу, стала вторая рота под командованием обер-лейтенанта Штайнкамфа. Ее боевые задачи были следующими: 1. Быстрый захват моста. 2. Создание плацдарма захват населенного пункта бобинец. 3. В случае взрыва моста создание переправы для солдат и легкого транспорта. 4. Обеспечение переправы первой и третьей роты 51-го штурмового саперного батальона и подчиненных ему частей 199 ПП. 5. Подготовка брода для переправы штурмовых орудий. 6. Вступление в соприкосновение с правым соседом 179 ПП. Для выполнения этих задач рота была структурирована следующим образом. Первый взвод должен был четырьмя ударными группами переправиться через бук выше моста, в том числе одна из этих групп в штурмовой лодке должна была предотвратить подрыв моста. Три остальные группы, имеющие по одному надувному плоту каждая, должны переправиться через бук на участке длиной около 300 метров, занять деревню, образовать плацдарм на ее восточной окраине и создать двум другим штурмовым ротам исходную позицию для дальнейшего наступления. Командир взвода лейтенант Рюлеман. Второй взвод. Аналогичные задачи, но ниже моста по течению на ширине от 250 метров. Командир взвода – лейтенант Брант. Третий взвод. Ударная группа взвода должна достигнуть противоположного конца моста и предотвратить взрыв, либо организовать вместе с другой группой строительство переправы для пехоты и легких транспортных средств в случае взрыва моста. Командир взвода – Оберфельд Фебель, Вайсенборг. Группа из шести саперов и приданного им пехотного взвода должна разведать брод для переправы штурмовых орудий, обозначить его и при необходимости забросать фашинами глубокие места. Командир лейтенант Шлингман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 Взводы, использованные слева и справа от моста, бегом достигли берега реки, разрезали проволочные заграждения и спустили надувные плоты на воду. Мягкая и заболоченная почва осложняла переноску надувных плотов, так что люди в самом начале сбегали в воду, чтобы иметь возможность скорее спустить плоты на воду. После того, как плоты достигли противоположного берега, имевшиеся там проволочные заграждения были разрезаны, и ударные группы быстро проникли в деревню. Вражеское сопротивление в нескольких находившихся в разных местах домах было быстро подавлено с помощью огнеметов и ручных гранат. Уже через 20 минут вторая рота имела в распоряжении исходные позиции для первой и третьей рот. Потери роты до сих пор исчислялись одним раненым. Поскольку роте удалось занять мост внезапным ударом, другие роты поспешили последовать за ней так быстро, что вторая рота, дабы исключить неприятные сюрпризы, получила от командования батальона приказ прочесать дома на плацдарме. Создание предусмотренного изначально брода оказалось ненужным, поскольку штурмовые орудия смогли переправиться по мосту. Уже в 3.55 вторая рота установила контакт со 179 ПП. Во время прочесывания населенного пункта второй и первая и третья рота начали наступление в предписанных направлениях. Вторая рота получила приказ двигаться позади третьей в качестве резерва батальона. В 4:30 рота через высоту 237 достигли горы Соколь. Сразу же после переправы второй роты переправилась через бук и первая рота, находившаяся на правом фланге усиленного 199-го ПП. Задачей роты было наступать к югу от высоты 237, прорвать находившуюся там линию укреплений, далее повернуть в сторону горы Соколь, в случае слабого сопротивления противника, достичь восточной опушки леса, расположенного к востоку от горы. Для решения этой задачи роте были подчинены стрелковый взвод, взвод противотанковых пушек и взвод штурмовых орудий. Сама рота была разделена на три ударных взвода, в каждом из которых насчитывалось по две ударные группы и по одной группы зачистки. Кроме того, имелся пулеметный взвод. С началом артиллерийского обстрела в три 3.15 рота с надувными плотами отправилась к реке, переправившись через бук частично выше моста, частично по захваченному второй ротой мосту. Первой ударной группе удалось при поддержке одного штурмового орудия подавить слабое сопротивление противника в южной части «Соколя» бабинец и начать быстрое продвижение в сторону укреплений к юго-востоку от населенного пункта. Непосредственно за ней следовали оба остальных ударных взвода, сопровождаемые вторым штурмовым орудием. Благодаря напору обоих передних ударных взводов удалось быстро вытеснить противника из предполья и за 45 минут достичь линии дотов, преодолев расстояние в 2 километра. Стрелковый взвод следовал уступам вправо для прикрытия правого фланга. С началом непосредственной атаки стрелковые и пулеметные взводы были использованы на линии противотанкового рва для прикрытия фронта и правого фланга. Во время как первый ударный взвод атаковал дот номер 3, второй ударный взвод двинулся от противотанкового рва в сторону дота номер 4. Третий взвод в это время занимался зачисткой полевых укреплений в предполье. Поскольку дот номер 4 уже был атакован третьей ротой 51-го штурмового саперного батальона, второй ударный взвод прошел мимо него к бункеру 4А и атаковал этот последний. Для огневой поддержки атаки обоих ударных взводов против дотов в распоряжении имелись два штурмовых орудия, которые поддерживали атаку самым активным образом. Взвод противотанковых орудий по причине быстрого продвижения саперов и пересеченной местности не успевал и прибыл так поздно, что не участвовал в бое. Впрочем, сама конструкция бункеров была такова, что вряд ли представлялась возможность противотанковое орудие эффективно использовать. В это время первый ударный взвод атаковал бункер номер 3, который имел пулеметную и орудийную амбразуру и, кроме того, еще один пулемет в бронированном куполе. Благодаря расположению укреплений, которое неожиданно оказалось исключительно искусным, существовала возможность эффективной взаимной огневой поддержки дотов, что могло существенно затруднить атаку.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 Выжившие, находившиеся без сознания, были вынесены солдатами первого ударного взвода из дота, после чего укрепление было взорвано изнутри. Второй ударный взвод начал тем временем продвигаться между дотами номер 3 и номер 4 и попал под сильный огонь из двух других дотов, в связи с чем вынужден был залечь на длительное время. Только при поддержке второго штурмового орудия взводу удалось ползком преодолеть 500 метров, отделявшие его от дота номер 4А. Приданное взводу штурмовое орудие смогло подавить своим огнем противотанковую пушку дота, так что у защитников укрепления остались только пулеметы. Несмотря на исключительно сильный огонь дота и фланговый обстрел из двух других, ударному взводу удалось приблизиться к доту с помощью нескольких взрывов подавить амбразуры и сломить сопротивление гарнизона. После этого второй ударный взвод продолжил наступление в предписанном направлении и попал под огонь из домов Колхорбков, Восток. В ходе боя с этим противником было взято еще четверо пленных. Третий ударный взвод после зачистки полевых укреплений в предполье прошел слева от второго ударного взвода и атаковал ДОТ номер 4Б. При этом его встретил огонь не только с фронта, но и с правого фланга, и он смог продвинуться вперед только после того, как подал световые сигналы штурмовому орудию, которое поддержало его огнем. Только после ожесточенной часовой борьбы, потеряв нескольких человек, взвод смог подавить сопротивление этого ДОТа. Поскольку дальнейшему продвижению роты угрожали три больших дота из соседнего участка на правом фланге, командир роты приказал частям третьего взвода атаковать ближайший дот номер три. Несмотря на то, что противотанковые и штурмовые орудия уже были заняты выполнением другой задачи, солдатам удалось приблизиться к доту и произвести ряд взрывов, которые временно вывели его из строя. При этом они попали под сильный огонь из множества фланкирующих дотов, сделавший невозможным полное уничтожение дота без поддержки штурмовых орудий или иного тяжелого вооружения. Чтобы не нести дальнейших потерь в этой атаке, предпринятой без всякой огневой поддержки, командир батальона приказал прервать атаку на доты, которые, помимо всего прочего, находились в полосе наступления другого полка. Потери, которые имела рота. Убит один унтер-офицер, ранено семь человек, некоторые тяжело. После переформирования роты она была использована для прикрытия правого фланга и без серьезных боев прошла 2 километра через лес до высоты 247 в 7 километрах юго-восточнее Соколя. Сразу же после достижения этой точки рота была выведена из боя и подчинена 75-му ПД. Пешим маршем она достигла северо-восточного выхода из «Соколя» к 18.00. Третья рота 51-го штурмового саперного батальона, усиленная взводом штурмовых орудий, взводом противотанковых орудий и стрелковым взводом, получила задачу подавить вражеские укрепления на склонах высот «Соколь» и в случае незначительного вражеского сопротивления достичь восточной опушки леса, расположенного восточнее высот. С началом атаки в 3.15 рота вместе с другими ротами батальона направилась по захваченному мосту на восточную окраину населенного пункта Бабинец, которую достигла к 3.25. Оттуда началось безостановочное продвижение на высоту 237. На этой высоте роту встретил слабый пулеметный огонь противника, не представлявший значительной помехи для продвижения. В 3.25 ударный взвод лейтенанта Хартунга, двигавшийся в авангарде роты, достиг противотанкового заграждения номер один на обратном склоне высоты. Это заграждение состояло из перерезавшей склон стены примерно 4-метровой высоты, подходы к которой просматривались и находились в сфере огня дота номер 169. Дальнейшее продвижение для атаки этого укрепления происходило под огнем дота, который, как позднее выяснилось, вел огонь с паренным пулеметом из главной амбразуры, а также огонь с открытых позиций рядом с дотом. Когда взвод преодолел примерно 150 метров, он внезапно попал под фланкирующий огонь из дота номер 128. В связи с этим взвод вынужден был окопаться в пшеничном поле. Тем временем другие части роты после зачистки предполья были подтянуты к противотанковому рву. После того, как они попали под огонь дота номер 169, пулеметный взвод был использован для подавления огня из амбразур дота. Одновременно ударный взвод лейтенанта Фолькера получил задание взять штурмом дот номер 128. Лейтенант Фолькер выполнил этот приказ, осуществив несколько взрывов у амбразуры и входной двери дота. Брошенными ручными гранатами был уничтожен гарнизон, состоявший из трех человек. Дот номер 128 замолчал около 4.30. После этого ударный взвод лейтенанта Хартунга смог продолжить продвижение к доту номер 169. Его поддержало штурмовое орудие, которое оказывало скорее сковывающее воздействие на противника, поскольку не смогло эффективно поразить ни амбразуру, ни бетонную стену дота. У этого укрепления имелась пулеметная амбразура и оборонительная позиция у входа в ДОТ. Взорвав и ту, и другое, лейтенант Хартунг смог заставить ДОТ замолчать и, бросив внутрь ручные гранаты, уничтожить гарнизон из трех человек. Ликвидация ДОТа номер 169 закончилась в 5.15. Благодаря ликвидации дотов номер 128 и 169 подразделения батальона получили возможность наступать по лощине между горой Соколь и высотой 237 на укрепление номер 24. Во время борьбы за доты номер 128 и 169 были подтянуты остальные подразделения роты, прошедшие вдоль противотанкового заграждения, которое через 100 метров превратилось в противотанковый ров. Из выдвинутого вперед угла противотанкового рва номер 1 ударная группа фельдфебеля Корха атаковала укрепление номер 24. Она была поддержана одним штурмовым и одним противотанковым орудием. Ударной группе удалось приблизиться к доту на 60 метров, после чего она попала под пулеметный огонь из расположенного перед укреплением окопа. Ручными гранатами удалось оттеснить противника внутрь дота. Враг после нескольких выстрелов исчез за стенами укрепления. Противотанковое орудие, использованное фельдфебелем Корхом для обстрела амбразуры, было выведено из строя прямым попаданием 5-сантиметрового снаряда. К сорока 45 ударная группа подошла к Доту. Предпринятые ею попытки заставить Дот замолчать взрывами амбразуры провалились. В частности, не удалось продвинуть взрывчатку так далеко в амбразуру, чтобы взрыв повредил имевшееся там вооружение. Дот продолжал вести огонь 5-сантиметровым орудием и пулеметом, прикрывая противотанковое препятствие номер 2. Когда Корх к пяти тридцати израсходовал всю имевшуюся взрывчатку, к укреплению подошли части второй роты под командованием лейтенанта Штейнкампа, которые и вывели его из строя. Второй взвод второй роты получил задачу окончательно уничтожить ДОТ. Из-за неожиданного упорства русских, которые сражались до последнего, борьба за ДОТ заняла много времени. Несмотря на орудийный обстрел, нескольким людям с огнеметами и взрывчаткой удалось подобраться к амбразуре. Однако из-за высокого качества русских материалов взрывы оказались безрезультатными. В ходе дальнейшего применения огнеметов и взрывчатки удалось подорвать входную дверь, после чего взобраться на ДОТ. После взрыва перископного отверстия и дальнейшего использования дымовых шашек и взрывчатки удалось увеличить отверстие настолько, что стало возможным опустить внутрь заряд взрывчатки. Помимо этого, внутрь были залиты бензин и горючее для огнеметов. Произведенным взрывом внутренности ДОТа были полностью уничтожены. После этого удалось убедиться, что гарнизон Дота погиб в полном составе. В ноль рота доложила в батальон, что бункер взят. В ноль бой переместился в кол хорбков, и рота использовалась между первой и третьей ротами в качестве флангового прикрытия с юго-восточной стороны. Во время окончательной ликвидации укрепления номер 24 второй ротой ударному взводу лейтенанта Хермаль-Траггера удалось пересечь лощину, находившуюся между противотанковыми рвами номер 1 и номер 1А и находившуюся под обстрелом дота номер 4 и полевых укреплений. Подойдя к противотанковому рву номер 1А, группа попала под огонь из дота номер 3. Используя изломы рва, удалось приблизиться к доту. Лейтенант Хермальд Трагер встретил там лейтенанта Портштефена из первой роты, который уже направил части своей ударной группы для атаки дота. Ударная группа лейтенанта Хильзе направилась сначала к доту номер 169. Однако, увидев там людей лейтенанта Хартунга, он двинулся к доту номер 129, вооруженному одним пулеметом. Противник был изгнан оттуда и бежал в лес. После этого ударная группа лейтенанта Хильзы соединилась с лейтенантом Хартунгом для атаки дота номер 181. Ударная группа лейтенанта Хартунга после ликвидации дота номер 169 двинулась к укреплению номер 181. ДОТ имел две 7,6-сантиметровые пушки, которые обстреливали находившуюся севернее лощину и серьезно осложняли продвижение частей левого батальона 199 ПП. Уже на подходе ударная группа была обстреляна из полевых позиций. Примерно в 5.45 они достигли укрепления. Лейтенант Хартунг с несколькими солдатами взобрался на ДОТ и взрывами попытался вывести из строя амбразуры. Поскольку эта попытка провалилась, внутрь укрепления через смотровой купол были брошены дымовые шашки и ручные гранаты. Это тоже не принесло успеха. Через некоторое время часть гарнизона, примерно 10 человек, произвели вылазку и попытались отогнать людей лейтенанта Хартунга огнем из винтовок и ручными гранатами. Эта вылазка была ликвидирована огнем двух пулеметов и ручными гранатами. Все 10 человек были убиты. Лейтенант Хартунг теперь начал бороться с ДОТом, забрасывая внутрь взрывчатку и домовые шашки в две вентиляционные шахты. В это время укрепление продолжало вести огонь. Только через полчаса ДОТ замолчал. Это произошло около 7.00. Как выяснилось позднее, ДОТ состоял из трех этажей, имел два 7,6-сантиметрового орудия, три пулеметные амбразуры и укрепления на входе. Гарнизон состоял из двадцати человек, все они были убиты. Противник защищался упорно и ожесточенно, оказывая сопротивление до последней возможности. Подавление этого дота потребовало трех часов времени. Он был самым крупным на отрезке 199 ПП. На южном склоне горы Соколь тем временем происходило следующее. После подавления дота номер 128 ударная группа лейтенанта Фелькера направилась к противотанковому рву номер 1А. Он достиг его в 4.45, одновременно с тем, как ударная группа Корха начала атаку укрепления номер 24. Поскольку Корх, как казалось, подавил фланкирующий огонь укрепления номер 24 по противотанковому рву номер 2, а лейтенант порт Штефен атаковал ДОТ номер 3, лейтенант Фелькер при поддержке одного штурмового орудия начал атаку ДОТа номер 4. В этот момент огонь из укреплений номер 24 и номер 128, довольно слабый ранее, серьезно усилился, так что группа вынуждена была залечь. Также начался обстрел 5-сантиметровым орудием из дота номер 24. Около пяти к противотанковому рву номер 1А подошел пулеметный взвод, использованный для поддержки ударной группы лейтенанта Фелькера, на которую в этот момент обрушился огонь еще и из полевых укреплений между дотами, ранее остававшихся незамеченными. Через несколько минут штурмовое орудие приблизилось к доту номер 24 и начало его обстрел. Поэтому лейтенанту Фолькеру удалось с тремя солдатами преодолеть противотанковое заграждение номер два и приблизиться к доту номер четыре. Там он встретил лейтенанта Турмана из первой роты, уже начавшего атаку этого дота. Под прикрытием огня штурмового орудия командир роты подтянул пулеметный взвод к противотанковому рву номер два. Этому взводу удалось преодолеть полосу еще не подавленного фланкирующего огня у противотанкового препятствия номер два и достичь дота номер четыре. При этом были ранены унтер-офицер Виннике Ефрейтор Арнольд, а из ударной группы лейтенанта Фелькера, остатки которой присоединились к пулеметному взводу, обер Ефрейтон Юнгман. После этого ударная группа и пулеметный взвод были использованы в качестве охранения на опушке леса восточнее кол Хорпков. Это произошло в 6.15. Разведывательная группа, направленная в лес для разведки, доложила, что на опушке леса противника нет. В 7.15 остальные части рота собрались в восточнее корп Хорбков и были использованы для охранения. По приказу командования 199 ПП 51-й штурмовой саперный батальон должен был сначала не продвигаться через лес на восток, а оставаться на горе Соколь для прикрытия выдвигающегося вперед полка и обороны от возможных атак противника с северо-востока. Около 7.30 наша пехота начала движение через лес на восток. Третья штурмовая рота была использована сначала в лесу для прикрытия правого фланга полка, а затем для решения той же задачи по ту сторону леса. Боевых столкновений при этом не было, были взяты два пленных. Потери роты к этому моменту составили один убитый девять раненых. На следующий день роте было приказано вернуться в Бабинец, где концентрировался батальон. В 12:30 в соответствии с приказом 199 ПП все три штурмовые роты были использованы позади первого батальона 199 ПП на высоте 247 к северу от Ксаверовки для прикрытия фланга с юга и юго-востока. Роты были выстроены друг за другом: третья, вторая, первая, на расстоянии около 200 метров друг от друга. Наступление первого батальона 199-го ПП на Тартаков развивалось медленно, и роты в это время попали под вражеский артиллерийский огонь и вынуждены были окопаться. Разведывательные группы установили связь с соседом справа. Первая рота получила новое задание и была в связи с этим подчинена 75-й ПД, достигнув к 18.00 северного выхода из Соколя. Вторая рота получила в 2020 приказ занять позиции в Патурзице и установить связь с третьим батальоном 179-го ПП. На отрезке этого батальона рота должна была, следуя в боевых порядках третьего батальона 179-го ПП, ликвидировать все имеющиеся на его участке доты. Рота прибыла туда около 0.30 и возобновила наступление в 7.00 23 июня. Для решения этих задач роте были подчинены два взвода штурмовых орудий и одно 8,8-сантиметровое зенитное орудие. После разведки и распределения задач каждый взвод атаковал по одному доту. Под прикрытием зенитки и штурмовых орудий саперы подошли к дотам с тыла. Благодаря тому, что штурмовые орудия взяли на себя подавление фланкирующего огня, ударные группы вплотную подобрались к дотам. Доты были уже накануне атакованы пехотой, получили некоторые повреждения, но не были ликвидированы. В связи с этим противник снова занял боевые отсеки и начал ожесточенный обстрел наступающих частей. Как и во время вчерашнего штурма дотов, в первую очередь были взорваны вентиляционные шахты. После этого ударные группы при поддержке огнеметов приблизились к амбразурам, прикрывающим вход, и взорвали сначала их, а потом и саму входную дверь. После того, как проход внутрь был открыт таким образом, солдаты прочесали отдельные отсеки и привели в негодность вооружения. Из-за сильного задымления бой внутри дота развивался сложно и занял много времени. Только около 11.00 были подавлены первые три дота. До 14.00 каждый взвод заставил замолчать еще по одному доту. Всего были выведены из строя доты номер 15, 25, 29, 105 и еще один не обозначенный на карте дот. В каждом доте находились в среднем три офицера или унтер-офицера и четыре солдата, большая часть из которых была убита или тяжело ранена. Несколько легко раненых были взяты в плен. После обеспечения всем необходимым перегруппировки и пополнения боезапаса вторая и третья рота были еще раз использованы в бою для прочесывания укреплений, поскольку выяснилось, что из нескольких дотов, о которых докладывали как о ликвидированных огонь возобновился. В ходе этого прочесывания удалось установить, что некоторым гарнизонам во время боя удалось уйти из укреплений и спрятаться в пшеничном поле. Теперь эти люди вернулись и возобновили стрельбу. Во время прочесывания и подавления еще двух дотов вторая рота потеряла около укрепления номер 102 одного унтер-офицера и трех рядовых убитыми. Во время использования второй роты третьим батальоном 179-го ПП первая рота была использована в полосе 75-й дивизии против укреплений севернее колтортаков. Перед этими укреплениями находились части усиленного пехотного полка, артиллерии и противотанковой артиллерии, которые уже понесли здесь очень большие потери и которым, тем не менее, не удалось ликвидировать укрепления. После получения данных у командира пехотного батальона командир роты в наступающей темноте успел провести разведку для атаки, которая по причине позднего часа была назначена на завтрашнее утро. Чтобы предотвратить ночной прорыв гарнизонов, рота вместе с другими подразделениями плотно окружила доты. В 4.30 23 июня рота начала атаку укреплений после того, как с 3.30 до 4.00 был произведен их обстрел одной батареей 21-сантиметровых «Мортир» и одной батареей «Гаубиц». Несмотря на сильный артиллерийский обстрел, его воздействие на доты было крайне незначительным. Так, одна из мартир произвела 22 выстрела по трехэтажному артиллерийско-пулеметному доту и добилась лишь того, что отколола кусок бетонной стены примерно 60 сантиметров в глубину, полтора метра в высоту и один метр в ширину, не повредив ни одну из амбразур. Поскольку атака роты не была поддержана никаким тяжелым вооружением, кроме артиллерии, она вынуждена была атаковать вопреки сильнейшему огню оборонявшихся. Сразу же после окончания артиллерийского обстрела из амбразур начался сильный огонь, так что ударные взводы вынуждены были метр за метром ползти к доту. Разведка показала, что в системе укреплений имелось слабое место, и именно там первому ударному взводу удалось продвинуться без больших потерь. Ударному взводу потребовалось два с половиной часа, чтобы полностью подавить дот номер 18, состоявший из двух этажей и вооруженный двумя противотанковыми орудиями и четырьмя пулеметами. Только после ликвидации этого дота другим ударным взводам удалось в период между четырьмя и 18 часами уничтожить семь других дотов в ходе ожесточенной борьбы, в которой рота превзошла все мыслимые показатели выдержки и мужества, поскольку уже более 50 часов не имела ни пищи, ни воды, ни сна. В подавлении этих дотов, которые были расположены особенно выгодно с тактической точки зрения, поскольку они располагали большим количеством противотанкового и другого вооружения, дивизия была особенно заинтересована. Дело в том, что эти доты держали под обстрелом различного оружия, в том числе противотанковых пушек, главную дорогу Соколь-Тартаков. Помимо больших потерь среди офицеров, унтер-офицеров и солдат, эти укрепления подожгли несколько машин, следовавших за пехотой подразделений, и полностью уничтожили прямыми попаданиями две 8,8-сантиметровые зенитки. 6. Описание укреплений. Расположение русских пограничных укреплений следует признать исключительно умелым, особенно в части искусного использования местности. Большинство дотов были незаметны с фронта, зато располагали амбразурами для обстрела с флангов с тыла. Этим и объясняется тот факт, что большинство укреплений не удалось обнаружить к началу атаки. Только укрепления, стреляющие вперед, были известны заранее. Между бетонированными укреплениями русские искусно расположили множество полевых позиций и земляных укреплений, которые существенно усиливали всю систему. Из этих полевых укреплений, которые остались по большей части полностью незамеченными разведкой и амбразуры которых благодаря растительности были видны лишь с расстояния в несколько шагов, русские стреляли в атакующего практически в упор. В большинстве случаев ударные группы, приблизившись к дотам на минимальное расстояние, видели вбегавших внутрь русских. Гарнизоны в большинстве своем состояли из молодых солдат, принадлежавших к молодежной коммунистической организации и потому сражавшихся особенно фанатично. Русские солдаты оказали выдающиеся сопротивление, сдаваясь только в том случае, если были ранены и сражаясь до последней возможности. Отдельные элементы русской укрепленной линии были исключительно хороши и по части материала и вооружения. Бетон состоял по большей части из смеси гранита, цемента и железа, очень прочный и выдерживавший сильный артиллерийский огонь. Большая часть дотов состояла из боевого отсека и отсека для отдыха, расположенных один над другим, но некоторые были даже трехэтажными. Доты были вооружены пулеметами, легкими и тяжелыми противотанковыми орудиями, частично пушками калибра 7,6 см, с возможностью смены вооружения и сферическими масками. Стволы пулеметов не выходили за пределы масок. Выдающиеся наружу орудийные стволы были прикрыты специальными трубами, установленными на масках. Оружие, особенно маски, было отличным. Только вентиляционные системы кажутся слабым местом укреплений. Амбразуры дотов были очень глубокими, что затрудняло их обстрел. Кроме того, они находились сравнительно близко к поверхности, что затрудняло их обнаружение и подавление. Работы по сооружению и маскировке дотов были еще не завершены. Для наступающего было трудно прорвать полосу укреплений, особенно в связи с тем, что об укреплениях и обоеспособности русских было известно очень мало. Быстрый прорыв удался лишь благодаря умелым и инициативным действиям каждого отдельного солдата, не отступавшего ни перед какими неожиданностями. Поскольку попытки подавления находящихся за шаровыми масками стволов в большинстве случаев оканчивались неудачей, Наши саперы должны были подбираться к неподавленным огневым точкам и, имевшимися у них средствами, выводить их из строя. Таким образом, в этом случае от саперов как в моральном, так и в техническом отношении потребовалось больше, чем в предыдущих случаях атак на доты. Седьмое. Полученный опыт. Опыт атаки укреплений показывает, что использование противотанковых орудий, которые их расчет должен перемещать по пресеченной местности, создает существенные трудности, а своевременное их использование не удается. Противотанковые орудия неэффективны в обстреле амбразур с шаровыми масками. Высокое качество бетона делает малоэффективным обстрел из артиллерийских и штурмовых орудий. Штурмовые орудия могли не разрушать, а скорее сдерживать огонь противника. Взрывы амбразур трехкилограммовыми зарядами взрывчатки не увенчались успехом. Шестикилограммовый заряд обычно выводил из строя пулеметную амбразуру. Для полного разрушения были необходимы 10 килограмм. Для подрыва орудийных амбразур использовались 10-килограммовые заряды, однако они уничтожали только стволы, сама амбразура не страдала. Опыт показывает, что наилучший способ борьбы с русскими дотами – это вброс взрывчатки, дымовых шашек, бензина и топлива для огнеметов через вентиляционные системы. На капитуляцию гарнизонов русских укреплений не приходится рассчитывать даже в том случае, если все вооружение выведено из строя, а помещения полны дыма. Необходима постоянная мощная охрана выходов. Даже раненые, вынесенные из полностью разрушенных дотов, возобновляли борьбу, как только им в руки попадало какое-нибудь оружие. Отдельные русские солдаты, которые были ранены в укреплениях и сочтены мертвыми или смогли уйти, часто занимали через несколько дней уже захваченные доты и возобновляли бой. Были случаи, когда русские солдаты с несколькими ранениями в грудь или сквозными ранениями размером с кулак, потеряв массу крови и не получавшие медицинской помощи, через 10-15 часов вновь брались за оружие. Чтобы избежать сюрпризов, необходимо основательное и систематическое прочесывание укреплений. При этом каждый дот, в том числе нижние этажи, должен быть зачищен при помощи взрывчатки и горючих материалов. С полевыми укреплениями и дзотами надо обращаться соответственно. К тому же необходимо полное окружение и прочесывание густыми пехотными цепями больших районов. Рабочие команды из пленных или гражданского населения должны сразу после прочесывания засыпать все полевые позиции. Даже если для окружения и прочесывания потребуется большое число солдат, это окупится, поскольку из-за маленьких групп русских происходят и будут происходить большие перебои в снабжении и потери в тыловых частях, вынуждающие тратить силы на организацию прикрытия каждого подразделения и устранение источника беспокойства. Подполковник, командир батальона, подпись.